55. В третье воскресенье сентября, когда отступила, наконец, летняя жара и в воздухе повеяло осенью, семья Брайгенсов, как обычно опаздывая, торопилась на богослужение в церковь доброго пастыря. Карло и Ханна уже сидели в автомобиле, а Джейк включал охранную сигнализацию, когда зазвонил телефон. Джози испуганно сообщила, что у Кира начались схватки. Она спешила и пообещала перезвонить. Джейк спокойно закончил с сигнализацией, запер дверь и сел в машину. «Смотри, опоздаем», — предупредила Карла. «Был телефонный звонок», — произнес Джейк, выезжая на улицу. «От кого?» «От Джози. Уже началось». Карла глубоко вздохнула. «Рановато». Они еще ничего не говорили дочери. Ханна, не упускавшая ни слова, спросила с заднего сиденья: «С мисс Джози все хорошо?» «Порядок», — заверил Джейк. «Так, ерунда». «Почему она звонила?» «Ну, говорю же, ерунда». После проповеди, показавшейся им на сей раз бесконечной, они нанесли визит вежливости пастору МакГерри и Мэг и быстро уехали домой, спешно обедая, не спускали глаз с телефона, шли часы. Появление на свет Ханны было кошмаром, и они отлично помнили, как много всего может случиться. Джейк пытался смотреть футбол. Карла находилась в кухне, стараясь не удаляться от телефона. В половине пятого позвонила Джози. Ребенок родился. Кира отлично справилась с задачей. Мать и дитя в полном порядке, никаких осложнений. Семь фунтов, четыре унции, мальчуган. Конечно, красавчик, вылитая мама. Ханна, зная, что происходит нечто необычное, следила за каждым движением родителей. В понедельник она и Карла отправились, как обычно, в школу. Джейк просматривал на работе свежие документы. Потом он позвонил в Оксфорд своему адвокату, другу по юридическому факультету, чтобы еще раз обсудить этапы плана. Сообщил добрую весть родителям. Карла звонила своим еще в субботу. После школы они отвезли дочь к друзьям и помчались в Оксфордскую больницу. В палате Киры царил ковардак потому что Джози и Дрю ночевали там на раскладушках. Теперь семья готовилась ехать домой. По настоянию Джейка Кире не показывали ребенка. Теперь он объяснил им предстоящую процедуру и требования закона. Кира пребывала в расстроенных чувствах и всю встречу проплакала. Карла стояла рядом с ее кроватью и гладила девочку по руке. Кире сейчас нельзя было дать даже ее 14 лет. Бедная девочка, повторяла Карла, направляясь с Джейком по больничному коридору и утирая слезы. Бедная девочка. Джейк боялся ляпнуть какую-нибудь банальность, вроде худшая позади, и теперь мы будем двигаться дальше. Но юридические проблемы Дрю нависали над всеми ними, когда мокла в меч, поэтому оптимизм был бы неуместен. В родильное отделение они, впрочем, вошли с высоко поднятыми головами. Взглянув на малыша, сочли его замечательным. Вечером они посадили перед собой дочь и сообщили ей, что теперь у нее будет братик. Времена, когда она была единственным ребенком, остались позади. Ханна обрадовалась и засыпала родителей вопросами. Подробности про его появление, имя, комнату и прочее заняли не один час. Джейк и Карла заранее решили отложить разговор о том, кто мать малыша, ограничившись лишь тем, что это юная красавица, которая не может оставить младенца себе. Ханну это не очень занимало. Она была в полнейшем восторге от того, что у нее появится брат. Джейк допоздна собирал колыбельку, которую они прятали в подвале. Карло и Ханна тем временем разворачивали детские вещицы и одеяло. Дочь просила родителей эту ночь поспать с ними, что было привычно. Но и у них Ханна долго не могла заснуть. Знаменательный день начался для всех троих рано утром. Они принарядились, как в церковь. Ханна помогла собрать сумку с подгузниками, в которую поместилось гораздо больше, чем могло понадобиться новорожденному. Всю дорогу до Оксфорда она не закрывала рот. Родители старались ответить на все ее вопросы, но это было почти невозможно. В больнице, оставив Ханну в приемной, они строго наказали ей сидеть смирно и заторопились к администратору, который проверил документы. Кира и Джози ждали их в палате, готовые к отъезду. Дрю уже находился в школе. Врач подписал документы на выписку, и гамблы с облегчением простились с больницей. Брайгинсы обняли их, со слезами попрощались и пообещали скоро увидеться. Им не терпелось вернуться в родильное отделение и забрать ребенка. Медсестра передала его взволнованной Карле. В приемной они познакомили его со старшей сестрой. Ханна прижала брата к себе как куклу и настояла, чтобы на него надели выбранный ею голубой комплект, более подходящий к торжественному случаю. Решили назвать его Люком. Ханна одобрила имя. В исправленном свидетельстве о рождении должно было стоять имя Люсьен, хотя Карло сначала возражала. Назвать ребенка именем известного пройдохи Клентона значило навлечь на него кучу проблем, но Джейк был непреклонен. К тому времени, когда мальчику исполнится 10 лет, Люсьен Уилбэнкс отойдет в мир иной, и в городе о нем забудут. Зато Джейк до конца жизни будет лелеять его память. Они поехали на площадь и остановились перед конторой Арни Пирса, близкого университетского друга Джейка. До знакомства с Джейком Карла какое-то время встречалась с Арни, что только укрепляло их дружбу. Перейдя в улицу, они подошли к зданию суда округа Лафайет, где Пирс подготовил встречу с главным судьей Парвисом Уэссоном, тоже хорошим знакомым Джейка. Они собрались в комнате судьи для негласных слушаний в присутствии одного судебного протоколиста. Судья взял младенца на руки, как священник при крещении, осмотрел и признал годным для передачи на усыновление. Порсия поспела вовремя. Проучившись три недели, она с удовольствием сбежала с занятий, чтобы стать свидетелем усыновления. Приняв у Арни документы, судья Уэссон отменил трехдневный период ожидания и шестимесячный испытательный срок. Потом он изучил прошения и подписанные Джози и Кирой бланки согласия. Для протокола судья зачитал свидетельство о смерти отца ребенка. После того, как Уэссон расписался в двух местах, маленький Люк Брайген стал законным сыном Джейка и Карлы. Напоследок судья подписал ордер на изъятие дела об усыновлении из открытого доступа. Через полчаса они сфотографировались с адвокатом и судьей и простились с ними. Ханна настояла, чтобы на обратном пути Карла сидела сзади, с ней и с ее братиком. Она уже чувствовала себя главной и давала ему бутылочку. Когда Ханни захотелось поменять ему подгузник, Джейк поддержал ее. «Занимайся этим всегда, если нравится». Дорога до Клента была полна радости. Джейк и Карло понимали, что запомнят эти моменты на долгие годы. Дома их ждал обед, а также родители Джейка и Карлы, рано утром прилетевшие в Мемфис. Вскоре пожаловали Гарри, Рекс и Люсьен. Когда Джейк сообщил имя ребенка, Гарри Рекс разыграл возмущение. Почему выбрали не его имя? Джейк объяснил, что одного Гарри Рекса ему вполне достаточно. Бабушки по очереди обнимали малыша, старшая сестра, которого не спускала с них бдительного взгляда. Друзьям и родным предстояло сильно постараться, чтобы скрыть как можно больше подробностей. Это, конечно, не могло помешать сплетням. Рано или поздно город узнает правду. Но Джейку было уже всё равно. Читал Игорь Князев